И тогда он, наверняка, решил стрелять в Альфреда. Может, в последний момент увидев меня, он понял свою ошибку, и у него дрогнула рука. "Почему вы не говорили мне об этом раньше?" строго спросила Инесс. "Может, мы смогли бы помочь Альфреду?" Раньше я мог только подозревать, а теперь у меня появилась уверенность. Дело в том, что на вашей осенье не было незнакомых людей. Это не отель в Мадриде, в который можно стрелять из любой точки города и не сам многомиллионный город, где можно подозревать любого. Вы меня уверяли, что на вашей осенье не может быть случайных людей, значит, это был кто-то из ваших. Понимая задумчиво произнесла Инес: Мне кажется, самое лучшее «Никого сюда не вызывать». «Пока не кончится полицейское расследование никого», — твердо сказал Бернарда. «А после 4 июня мы уже сами можем отсюда уезжать». «Да», — женщина поднялась с дивана. «Похоже, вы правы». Инесс позвал ее Бернарда, уже второй раз не называя ее сеньор. «Да», — кажется, она перестала этому удивляться. — Будьте очень осторожны, — попросил он. — Мы ввязались с вами в какую-то непонятную игру. Нас вполне могут подставить и использовать. Я прошу вас, будьте очень осторожны. Она как-то странно посмотрела на него и вышла. Оставшись один, он повернул свое кресло в спальную комнату, а затем, с трудом поднявшись, запрыгал по комнате на одной ноге. Давай лего быстро устал и упал на кровать. И всё-таки кто в меня стрелял? опять подумал он. И зачем? Инес своей иде из номера прошла по коридору и постучалась в последний номер, где жила Габриэла. Девушка почти сразу открыла дверь. Она ещё даже не раздевалась. Ты ещё не спишь? спросила Инес. Нет, синьорина Инес, ответила молодая девушка. Я смотрела на Марии. Здесь так красиво. Самое лучшее место для отдыха, улыбнулась Инес. Раньше сюда приезжали отдыхать со всей Америки, но после революции они выбрали себе новое место для отдыха. Вы часто приезжаете на Кубу? спросил Габриэль. Отче каждый год. Это родина моего мужа, моего первого мужа правился она, да, вспомнив о Бернардо. У вас такой красивый сын, вспыхнула девушка. Наверно, он похож на отца. Очень похож, спокойно сказала Инес. Всё-таки столько лет прошедших с одер смерти Рауля сделали её более сдержанной. Раньше при разговорах о Рауле глаза её наполнялись слезами. Время залечивает любые раны, подумала Инес. Как это горько и верно. — Отец говорил мне, что вы его очень любили. — Да, — кивнула Иннес, — все-таки эти воспоминания до сих пор волнуют ее. Я очень любила его. С первого дня и до последнего, пока его не убили. — И почему они так рано умирают? — спросила девушка, очевидно имея в виду и своего отца. — Говорят, Бог забирает к себе лучших, — сказала она грустно. — Мы этого знать не можем. Уже поздно, Габриэла, ложись лучше спать. Спокойной ночи, сеньора Инес, кивнула печальная девушка. Никогда не говори мне сеньора Инес, ласково улыбнулась женщина. Я для тебя только Инес. Ну-ка, повтори. Хорошо, сень Инес, ой, мне пока трудно это говорить. Ничего научишься. А то я в твоём присутствии буду выглядеть такой старой и сварливой сеньорой отцевала девушку на прощании и нысвышла из её номера. В коридоре никого не было. Ина дошла до своих апартаментов, подумала немного и пошла дальше. Спустилась по лестнице вниз, прошла мимо дежурного портье и вышла на улицу. За еспенной не слышно возникла чья-то фигура. Инес сделала несколько шагов по направлению к морю. Добрый вечер, Инес, послышалось за её спиной.